Глава 5 Новая тактика. Вечером третьего дня своего пути по разлому они вышли к лагерю мудрецов, как Яр почему-то называл союзников империи, пришедших из восточных земель. То есть той половины их армии, что ехала на лошадях. Эти торопыги существенно вырвались вперед и теперь ждали всех остальных возле горлышка, где широкий каньон заканчивался дырой, ведущей в узкий проход. За ним вроде как начиналась уже сама бездна. По крайней мере, так запомнил мудрейший рассказ Мины Валаем, побывавших здесь в свое время. Этих двоих Орил строим и бросились первым делом разыскивать, как только Яр, который вместе с госпожой Анникой и генералом Монком отправился на встречу с главами орденцев, их отпустил. Имперцам давно уже было известно, что несколько лесников ушли в долину с союзниками, а после переправы через Великую и Объединение армий До парней дошел слушок о присутствии среди тех добровольцев одной крепкой молодой бабы. Кому как не менее ей быть? А при оленихе? Коли жив до сих пор, наверняка и вала отыщется. Осталось их только найти в этом людском муравейнике. Впрочем, оказалось, что это не так уж и сложно, если язык за зубами не прячешь. Несколько нужных вопросов, и вот они уже в той части лагеря, где обретаются местные лекари. Здесь пока не особо-то многолюдно. В основном повозки и лошади. Раненых уконных конных орденцев нет почти. Больше хворые. Все, кто в битве с царицами пострадал, там и остались за северными горами. Пока шли вдоль обоза, Орил заинтересованно пялился по сторонам. Лису не в первый раз было смотреть на всяческие повозки, но тут прямо глаза разбегались от разнообразия. И длинные, и короткие и с высокими откидными бортами, и без бортов вовсе. Открытые или наоборот с крышами, когда дощатыми, таки мягкими матерчатыми. На двух парах колес, на трех, на шести даже встретилась здоровенная. Чего только на них не везли. Оружие, еду, инструменты, запасы одежды, стрел, упряжи, камней для дальнобойных машин. На это чудо Орил прежде тоже успел насмотреться. Да, выдумка здоровская, это их колесо. Вроде проще простого, а в долине так никто и не догадался, что круглое катить легче, чем прямое тащить. Наверное, в инструменте все дело. железом-то оно раз и готово. А ты попробуй каменным топором чурку в колесо обтесать. Теперь-то по-новому заживем. Будет куда думалку направить, кому это дело люба Орил тут же вообразил себя мастером по повозкам и прочим полезным штуковинам. Такого в племени уважать станут не меньше, чем самого сильного и удачливого охотника. Только сначала было бы неплохо у северных умельцев в годик-другой подучиться. Зачем новое выдумывать, когда у соседей столько всего уже премудрого наготовлено? Приходи и бери. Замечтавшись, лист чуть было не прошел мимо искомой подводы с красным крестом на боку. «Смотри», — пихнул трой, — «наши вроде» и действительно толстую косу оленихи, сидевшей к ним спиной внутри открытой повозки, было ни с чем не спутать. Охотница что-то говорила кому-то лежащему и потому невидимому парням. «Мина!» — заорала Рил, бросаясь к повозке. Девушка вскочила, словно укушенная змеей, мгновенно обернувшись на голос. «Лисенок!» — протянула она удивленно. «Великие боги! Мы думали, ты давно мертв!» «Не дождетесь! Мы строим живучее штабурьян!» Ловко спрыгнув на землю, олениха рванула навстречу родичу. Заключив, арила в непоженски крепких объятиях, она на радостях приподняла того вверх и крутнулась на месте. «Тише, тише!» – расхохотался лис. «Валай заревнует!» Довольная рожа волка как раз высунулась из-за борта повозки. Охотник начал подниматься на ноги, но легкостью подруги в его движениях и не пахло. — Ну-ка, отлепись от него! — весело прикрикнул он на охотницу, подыгрывая Арилу. — Иди уже сюда, иди! Дай обнять братика! Арил в два шага залетел на подводу, где у Валая была обустроена лежанка, и стиснул подставленную ладонь великана, второй рукой обнимая его за плечи. — Я чертовски рад, что вы живы, брат-волк! — проговорил лис сквозь выступившую слезу. — В битве у разлома наших, слышал, полегло очень много. Ралат еще раньше сгинул А тогда от охотников племени едва половина осталась. «Не надо о грустном», — влезла тоже успевшая забраться на повозку Мина. «Сегодня я рад нам двоих родичей, воротил с того света, так что будем радоваться, а все остальное потом». «Второго мог и не возвращать», — бросил Валай быстрый взгляд на трое, неторопливо идущего в их сторону. «Зря ты так», — обиженно шикнула олениха на друга. «Он же наш родич». Да и раз с Сарилом пришел знать и свой проступок. «Еще как!» — тут же поддержал Лис. «Мы строим такое пережили за эти месяцы. Он меня несколько раз от смерти спасал. Я вам потом расскажу». «Тигр! Живой, пройдоха!» Мина уже снова была на земле. Тут уже обошлось без объятий, но трясла она руку трое так, что, казалось, та оторвется. «Валай! Я хоть теперь и безухий, но не глухой!» приподнял тигр волосы, показывая свое увечье. «Рад, что ты выжил, но дружба твоя мне без надобности. Мина, без обид, я пойду. Арил вам тут сам все расскажет». И уже сделав шаг от повозки, обернулся, бросая лису. «У гвардейских палаток встречаемся. Пойду я рождать». Лица волка с подругой немедленно вытянулись. Вытаращенные глаза уставились на Арила с вопросом. «Яр? Яр с вами?» Странным голосом спросила Мина. «Да? Ой!» Лис зажал рукой рот, но тут же убрал ладонь. «Хотя теперь можно. Да, Яр здесь. Он у северян за одного из вождей. Видали, как тогда огонь меч врагов резал? Это мудрейший за колдуном шел. Кстати, Ярадов меч мы строим по Великой реке сюда под горами доставили». «Обалдеть!» Только и смог выдавить из себя Валай. Амина, наоборот, накинулась на Арила, не давая слова вставить. «Рассказывай, все рассказывай! Это надо же! А мы думали, мудрейшего имперцы казнили! Меч я рада! Не видали, но слышали! Это правильно! Кому еще оружие громовершится в руке держать, как не его сыну? Вот так денек сегодня рассказывай же! Давай, давай!» И Ли спустился в рассказ. Да такой, что прервать его смогло только появление лекаря, который пришел проверить, как дела у Валая. Оказывается, волк недавно хорошенько ударился головой, и его обязали лежать. Правда, охотник быстро шел на поправку, и ему обещали, что уже через несколько дней он сможет вернуться в строй. «Да уж дела...» — подвела к мину услышанному, когда лекарь ушел. «А мы думали, у нас судьба необычно сложилась. Куда там? Ваши странствия почуднее будут. Но хорошо, что все кончилось тем, чем кончилось». Теперь, когда все примирились, и союз меж северянами стал еще крепче, до да победы над чернюками нам недолго осталось. Скоро в мире заживем. По-новому, конечно. Но главное, у себя в долине и без зарбаговых тварей под боком. «А уверенно что имперцы, которыми мы все нынче считаемся, нам жить спокойно дадут», хмуро прищурился валай «Земли-то по нашу сторону великой за орденцами остались по договору. Дамаран, помнишь, нам объяснял?» кстати перевел он взгляд на арила ты говорил что магистр уши нашему тигру как раз и обрезал хочу знать за что просто так этот бессмертный ничего не делает как и любой из них повод должен быть веский повод трой обманул его не понимая интонации валая сказал Арил. даже дважды по разу на каждое ухо я так и думал безрадостно хмыкнул волк тигренок не изменяет себя Я бы на месте Дамарана ему яйца отрезал. «Да ты не понимаешь», — возмутился Орил. «Трой свою жизнь спасал, а заодно от яра беду отвести старался». «Ага, конечно», — не принял Валай его доводов. «Тот он сразу к развалинам дома мудрейшего северян потащил. Ты лис наивный, как девочка-пятилетка. За свою шкуру он боялся и ничего более». «Тут я поддержу волчика», — кивнула Мина. Тигр, сам того не желая, изрядно подгадил нам всем. Если бы Дамаран тогда встретился с Яром и нашел звездный камень, мы бы уже давно чернюков из долины вышвырнули. У магистров наверняка в закромах не только летучие камни припрятаны. Что-нибудь смертоносное, вроде вихря или огонь меча, всякое имеется. Боги, как мы теперь знаем, ни одному племени помогают. У Яра собратьев по миру немало раскидано. Часть из них сейчас, слава Яраду, здесь, с нами. В общем, оттянул Трой сегодняшний день. Орил смотрел на друзей, не зная, что сказать. Это же надо под таким углом на очевидные вещи смотреть. Он-то давно для себя решил, что магистры, особенно этот домаран Зорди, чистое зло. Разве только ордынцы хуже? Сейчас проклятые, конечно, на их стороне, и это для всех хорошо. Но как только союзники перестанут быть бессмертным полезны, те воткнут им перцем и родичем копье в спину. Оно ведь даже Яр так считает, а он как-никак мудрейший. Этот довод лисы решил привести. «Вы ошибаетесь, родичи», — сказал он самым серьезным голосом, на какой был способен. «Даже яр держит ваших новых друзей за змей на общинном поле. С одной стороны помогают вредителей изводить, с другой же в любой момент укусить могут. Имперцы наши настоящие благодетели, они эти бессмертные». По изменившимся глазам Мины было понятно, смутили его слова, заставили задуматься. А вот Валай не поменялся в лице. Как смотрел с прищуром, так и продолжает кривиться. «Что яру они наплели, нам неведомо», — заявил Волк. «Я же не по словам, а по поступкам сужу. Давай прекратим этот спор, пока не поссорились. Время нас рассудит. Да и повлиять мы пока ни на что не можем». На то мы закончили. Причем не только этот разговор, но и саму встречу. Мине нужно было бежать к Марлану. Она ненадолго к Валаю отпрашивалась. Да и самому Лису до темноты предстояло успеть воротиться. Палатка, которую им выдали на двоих строем, сама себя не поставит? Тигр с первого дня заявил, что эта обязанность не его, и он до сих пор так и не умеет с ней обращаться. Да и приход мудрейшего с переговоров пропустить не хотелось. Яр и не всеми, конечно, но делился с юными помощниками новостями. Пока Орил точил лясы с друзьями, тигр успел раздобыть каши с мясом и хлеба. Поужинали сами, накормили лошадей. Лис поставил палатку, трой сбегал выпросил у гвардейцев пару леденцов. Рассосали лакомства запили, сходили по маленькому в выкопанную дежурным яму. Потом подсели погреться к солдатскому костру, и только тогда пришел Яр. «Значит, обижены на имперцев?» подвел итог мудрейший, пожелавший сначала выслушать рассказ Лиса о том, как прошла встреча с родичами. Короткая у людей память. Стоило раз недоброму случиться, и все хорошее мигом забылось. Ну, я с ними поговорю еще. Причем не только с вашими друзьями. С юнцами такое случается, от них я другого и не ожидал. Но нужно узнать, что наш новый вождь и старшины родов думают. Негоже родичам в борьбе северян по разные стороны оказаться. Наши племя в империи за своих приняли, и обратной дороги нет. Но расстроенным Яр не выглядел. Похоже, не считал этот разлад серьезной бедой. Что и подтвердил тут же, сменив тему на дела более с его точки зрения важные. Ну ладно, с этим мы еще разберемся. Сейчас не до мелких склок. Завтра уже выступаем. Идем в бездну единой армии ловить сбежавших сарицев и накручивать хвосты чернюкам. «А охрану оставят?» – спросил Лис, вспомнивший, как они обсуждали этот момент после переправы. «Сейчас-то Орда ушла? А если вернется, пока защитники Севера в бездне шастают?» «А как же? По три тысячи человек от каждой из сторон. Вала и с миной не врали, место впереди действительно очень узкое. Там, чтобы надежно перегородиться, народу много не надо. Дерево рубленого на колья мы привезли. Ров выкопать давал, сыпать пары дней – дело. Причем здесь не такая канавка, что с встречала, появится, а настоящая пропасть с мостом и воротами. Это чтобы нам обратно переезжать удобнее. Арил себе мигом представил огромную ямищу с торчащими из дна кольями и высоченную насыпь над ней. Да уж такую преграду оборонить всяко получится. Сейчас времени нет, а как вернемся дальше по разлому, где хоть и шире, зато стены отвесные, настоящую крепь построим продолжал делиться планами Яр. Дамаран, светлая все-таки у него голова, уже способ измыслил, как нам силу волшебных предметов объединить для благого дела. Огонь мечом можно огромные блоки прямо из скалы вырезать, а лучом-подъемником, как они вихрь кличут, те каменюги легче легкого в могучую стену сложить. Отгородим долину от бездны по новой навеки вечные. Так зачем тогда вообще туда лезть? Опередил Трое Арила, у которого возник тот же самый вопрос. Ставим стену и гори огнем эта бездна со всеми ее обитателями. Что им те сарийцы? Пожрут их и вся недолга. Эх, ребятки, — вздохнул мудрейший, — если бы все было так просто. К сожалению, есть у нас за горами дела, от которых не отвертеться. Отсыпайтесь, пока есть возможность. Я вас решил с собой взять. Можете пригодиться. Яр, улыбнувшись парням на прощание, быстрым шагом ушел в темноту. эх не видит альб этой красоты одновременно с трепетом и тоской в голосе протянул арчи ты пропадаль или пейзаж пленил поинтересовалась ехавшая с ним боку боканика риергард как раз завернул за последний изгиб разлома и всадники получили возможность полюбоваться многочисленными трупами демонов и их зверья что остались здесь после обстрела тенарем вражеской походной колонны сами камушки иные из двух трехэтажный дом тоже валялись здесь Некоторые мешали проходу, но ехавший впереди всех рядом с Яром магистр по мере надобности отодвигал их в сторону колдовским вихрем. Но Арчи, конечно же, говорил о другом. Родина драконоводов встретила их просто великолепным видом. В отличие от того дня, когда проклятые поднимались на гребень, сегодня стояла солнечная сухая погода, и благодаря приличному перепаду высот можно было заглянуть далеко-далеко вперед. Огражденная высокими холмами долина, в которой они оказались, убегала на десятки миль к югу, где сменялось лугами, упирающимися в темно-зеленое море лесов. Красотища! У них на севере такого не встретишь, в виду ровности земли, повсеместно гладкой, словно столешница. А ведь он побывал в уйме стран, как и до путешествий братишка. Они с Альбертом даже в лесной предел забирались по юности, когда с разрешения отца ездили посмотреть на столицу Святого Престола и моря. Пока Фред шлялся по храмам и тавернам Севрона, младшие братья поднялись по Орнею на нанятом корабле поглазеть на бескрайний северный бор с его горами-деревьями. впечатление от той поездки навсегда въелись в память, но разве они шли в сравнении с тем, что ждет его в этом походе? «Перед нами лежит чужой мир. Мой брат Альберт с удовольствием бы на него посмотрел. Открытие его страсть». Не просто же так он первым полез в разлом там у дома. «Скучаешь по брату?» — улыбнулась Аника. «Я по-своему пока нет». «Конечно скучаю. Я же обычный человек», — подмигнул он вечный. «У нас смертных есть чувства». «Слабые несовершенные существа», — приняла игру девушка. «Отставить про чувства. Мне тут нужен суровый генерал, а не чувствительный романтик». «Сейчас начнешь мне еще про какую-нибудь юную нежную особу рассказывать, что ждет героя войны в столице?» «Юную? Ну уж нет. Мне нравятся женщины постарше», — наглух мыльнулся он. «Да? А мне вот наоборот старики не интересны подмигнула в ответ бессмертная. «Это смотря кого считать стариком. Одним тысячелетний дед парнем кажется, другим и тридцать семь возраст, когда на мужике ставят крест». «Вот встань рядом с тем же домораном и подумай, кто из вас старик», — загадочно предложила Аника. «Делать мне нечего. Я и так знаю, что молот и свеж», — картинно вздернул Арчи выбритый подбородок. «Ну-ну», — и вечная натянула по воде, останавливая коня. «А я вот съезжу полюбую с нашим красавцем-магистром». «Вспомнила, кое о чем нужно обсудить». Арчи, которому больше ничего и не оставалось, равнодушно кивнул, — А аника уже скакала назад вдоль колонны солдат по специально оставленной для посыльных обочине к середине второго дня риергард объединенной армии добрался до места где долина окончательно выравнивалась теряя ограждавшие ее гребни холмы тут уже было заметно теплее но все еще далеко от настоящей весны а ведь арчи от чего то считал что за южными горами стоит вечное лето Наверное, Яр виноват своими без Зарбагова земля, Загорная полудень. В Нижнем мире, как уверяют церковники, то еще пекло. Вот и засело в голову. Хотя на выходе из разлома таки вообще мороз щеки щипал. Неудивительно, что змеи змеилюды увели своих ящеров еще дальше. Но это отступающие в вторженцы, которых холода севера и долгий путь домой основательно измотали. Свеженькие же, недавно подошедшие демоны. Предгорную прохладу пока терпели, какие их разнообразные зверушки. Из степи навстречу людям двигался внушительного размера полк. На ум почему-то пришло именно это слово. Пара сотен самих чернюков, причем конных раза в два больше мелочи, и десяток драконов. Неожиданностью появления встречающих не было. Высланные вперед разведчики давно уже доложили о приближающемся отряде чудовищ. Загадкой оставалась только цель, с которой те заявились сюда. Если собирались закупорить долину, то поздно. Первые всадники уже выезжали на открытую местность. Если дать бой в степи, то смешно. Слишком их мало. Даже без колдовского оружия вышло бы справиться. Но использовать наследие древних тут сам я велел. Не зря же ты Тенарий тащит камушек второй день. Арчи невольно покосился на здоровенный обломок скалы, висящий над головами гвардейцев, едущих впереди. С немаленький дом размером. Магистр прихватил с собой самый большой из неразвалившихся при ударе о землю. Всю дорогу держит на вихре. Гигантская булава про запас. Вот и пригодилось. Сейчас намашется вдоволь. Надо отдать командирам демонов должны дураками те не были. Не давая значительно растянутой по длине армии людей перестроиться в боевые порядки, чернюки прямо с марша погнали свою разномастную стаю в атаку. По центру гиганты, между ними и рядом рогатая конница, с флангов шустрая мелюзга. Несколько секунд, и вот уже на них мчится живая волна. Топот такой, что подрагивают стебли травы, рев, словно горный обвал, где-то рядом грохочет. А ведь до них еще добрая миля. Невероятная мощь. По спине побежали мурашки. Арчи тряхнул головой, разгоняя постыдную дрожь, и принялся раздавать указания. «Тяжелых на фланге! Забирать шире! Не сближаться! Легких в обход! Пикинеров по центру! Ставим фалангу! Лучники сзади! Залп по готовности!» В силу своей осведомленности о подходе врага, они с вечными уже успели обсудить план предстоящей битвы. В победе сомнений не было, и по большому счету задача перед ними стояла одна избежать серьезных потерь. При столь малом количестве тварей ярсты Нарием, по идее, сделают тигриную долю работы. Главное не подставить под прямой удар чудищ фалангу, прикроющую устье долины, где остается основная часть армии. Солдаты в походном порядке мало отличаются от толпы и настолько же малопродуктивны в бою. Пропустить разогнавшийся клин змеелюдов за спины риергарда чревато слишком уж большой кровью, потому Дамаран выстраивал сейчас своих огневиков второй линии позади имперских лучников, в случае прорыва поднимут к небу стену из пламени. Но основная надежда все-таки на оружие древних и проворность тех, чьи руки его держат. Краем глаза Арчи подметил, что бессмертные впереди уже спешились. Им на своих ногах надежнее и уж точно немедленнее. Яр пока не зажигает меча, чтобы не выдать себя раньше времени. Леснику прикрывать магистра. У того вихрь на порядок длиннее. Парящая в воздухе каменюга уже начала для замаха смещаться правее и ниже. гадалки не ходи вдоль земли, скалу поведет, чтобы больше зверюшек задеть. Господин генерал, пора отходить. Адъютант выбил окликом из размышлений, и арчи тронул поводья. Аника уже скакала в сопровождении охраны к склону левой гряды. Пологий травянистый холм отлично подходил для ставки. И обзор хороший, и от места боя недалеко не близко. Дальше через сигнальщиков будут руководить. Поднявшись наверх, он сразу же развернул коня мордой в долину. На что они надеются?» Аника сидела в седле по правую руку. «На массу», — коротко объяснил Дамаран, подъехавший слева. «С разгона они продавят любой строй». «Если до него доберутся», — заметил Арчи. «Если доберутся». Кивнул проклятый. С высоты хорошо было видно, как несколько маленьких фигурок выходит вперед. Вечные. Яр с и охрана магистра. Гвардейцев лесник брать не стал и правильно. Людям там нечего делать. В сотне шагов перед строем, щиты один на один с надвигающимся валом из рогов, зубов и когтей. И ведь клин чудич метит прямо в бессмертных. Длиннохвостые твари бегут чуть быстрее остальных. Фланги выгнулись. Линия атакующих стала похожа на два склеенных полумесяца. Чудовище все ближе и ближе и ближе. Все. Камень магистра помчался навстречу ордынцам. Удар. Еще, еще, еще. Первых тварей, в том числе и троих драконов, снесло, словно кружки со стола в разудалой кабацкой драке. На пару мгновений, отстав от обломка скалы, в воздух взвился рой стрел. Вернее, два роя так как лучники били по флангам, чтобы не задеть вечных. Несколько длиннохвостых зверюк падают под лапы своих сородичей и под копыта рогачей. Тех так просто не свалишь. Камень Тенария идет на обратный замах, но часть чудищ уже проскочила опасную полосу. Вспыхивает огненная нить меча Яра. Следующий залп лучников отправляет в небо второе облако стрел. Еще немного и вырвавшаяся вперед на флангах проворная мелкота достигнет краев фаланги. Арчи поднял руку, готовясь дать отмашку к атаке тяжелых. Сейчас самое время ударить врага с боков. Но что это? Твари сворачивают. С обеих сторон всем скопом бросаются в центр. Им не нужна ни долина, ни людская колонна в ней. Они пришли за бессмертными. Или за оружием древних, что те сжимают в руках. Как же он сразу не догадался? Труби, взревел Арчи. Всех в атаку! «Резерв на позиции!» — одновременно с ним приказал своим сигнальщиком Дамаран. «Кулак сам поведу!» И Вечный с места бросил коня в галоп Кулаком, как Монку раньше поведала Аника, они называли ту самую сотню бессмертных, что тогда прорвалась к колдуну. Эркюль не дурак, понимает, что оружие древних не должно попасть в лапы врагам. Теперь уже не до счета потерь. «Фалангу тоже вперед! Арбалетчиков в первый ряд!» «Если Яр погибнет, меч не должен достаться мудрецам!» Аника, в отличие от него, не кричала, так что расслышал ее последние слова только Самарчи. Вечная уже летела к подножию холма, где дожидалась команд советницы императора специальная гвардейская рота. Эти подчинялись только ей напрямую. Не проклятые, конечно, но тоже отличные воины. Вот же сраный союз. Непонятно еще, как плоды победы делить, а они уже за последствия поражения начинают бороться. Арчи снова перевел взгляд на поле сражения. они так все и плохо. Ярст и почти вырвались из окружения. Камень мчится по кругу, едва не задевая фалангу. Красно-желтые росчерки огонь меча мелькают то здесь, то там. Гора изрезанного и изломанного мяса перед ними растет, там уже сплошной вал. Чернюки даже спешились и стараются на своих двоих прорваться к бессмертным. Попытавшиеся взять вечных в кольцо враги теперь сами окружены. С боков налетают тяжелые с пиками наперевес. Тыл уже занят легкими. Эти пока держат дистанцию, разобрались в происходящем, готовятся добивать тех уродов, что решат удрать. А таких все больше и больше. Демоны, кажется, поняли, что их план провалился. Не по зубам оказалась добыча. Из десятка драконов только два на ногах, и только одному уже мчится карающий каменный перст. Дальше можно уже не досматривать. И так ясно, что до победы остались минуты. Арчи раздал еще пару приказов и пустил коня вниз. Последний гигант как раз пал, разрубленный неожиданно вспыхнувшим, где не ждали мечом. я оказывается, забрался на кучу из трупов. И понятно, там уже никого. Выжившие чернюки удирают. Кто на спинах рогачей, кто бегом. Пусть. И одних, и других прикончат. Лошади скачут быстрее, а пленных брать смысла нет. Аника так и не ввела своих в бой. Вовремя разобралась в происходящем. «Правильно. Гвардейцев нужно беречь». «Обошлось», — сообщила она очевидное. «Приходили специально за оружием древних. Смельчаки! Глупцы! Могло и по-другому все обернуться. Все равно их достали бы, ни один не уйдет. И при худших раскладах перебили бы всех до последнего». Вечная слегка завалила голову на бок, как она делала, собираясь сказать что-нибудь ироничное. Прищурилась, криво улыбнулась и неожиданно серьезно спросила, а ты уверен, что смог бы их взять, завладея не сходу и мечом, и вихрем? Уверен, секунду поколебавшись твердо заявил Арчи. Стрелами и огнем восточников выбили бы. Вот именно, господин генерал. Оружие. Все решает оружие. Если мы потеряем свое, нам конец слышал рассказ мальчишек армия лесников погибла когда демоны освоили луки нам повезло что сейчас пришли не обстреленные в следующий раз заявятся залезавшие раны и набравшиеся сил ветераны похода на север к зарбагу такую тактику плевать на потери больше яры этот надутый любитель косичек вперед не полезут и мне плевать что на это скажет иркюль на это арчи возразить было нечего Да и не особо хотелось сейчас спорить с выпустившей свой внутренний стержень наружу вечной. Пока он не знал, что думает на сей счет Дамаран, но его самого Аника вполне убедила. Их сила не только в оружии древних. Тем более, что огромную армию двоим бойцам не прикрыть, чтобы там у них в руках ни было. Что делать с вихрем, конечно, решать мудрецам, но меч Яроса теперь точно спрячется козырем в рукаве. Тут уж вопрос решенный.